США. Санта-Клара. Июль 2029. -го. Акция в Главном научно-исследовательском центре корпорации Клиссанта планировалась как финальная, и поскольку некоторые эпизоды заговорщики собирались использовать для записи следующего выступления, Орка сопровождали не только боевые беспилотники, но и машины Челленджера. В этом не было ничего особенного. Количество дронов не имело значения, однако в эфире Появился второй оператор, который искренне считал свою задачу приоритетной, и это слегка напрягало. — Пожалуйста, вставь в зунду магазин еще раз, — попросил Бобби. — Зачем? — возмутился Бен, который как раз закончил приготовление и собирался покинуть фургон. — Я сниму с другого ракурса, более выигрышного. — И сколько дублей тебе понадобится? — Понятия не имею, — не стал скрывать Челленджер но ты узнаешь об их количестве первым». «У нас нет времени», — заметила Эрна. «Операция рассчитана до секунды». «У нас есть запас времени». «Черт бы тебя побрал», — рявкнул Орк, перезаряжая зонду. «Доволен?» Он понял, что толстяк не отстанет и проще сделать то, о чем он просит. «Прекрасно», — пробормотал Бобби, просматривая снятое видео. «И не торопись выходить из фургона». «После того, как откроешь дверцу, замри на пару секунд. Я сделаю отличный кадр». «Это документальная съемка», — раздраженно напомнила Мегера. «Все должно быть по-настоящему. Поэтому мы отказались от дублеров и заставили Орка рисковать головой», — хихикнул Бобби. «И еще одна просьба. Постарайся обойтись без нецензурных выражений». «Я думала, они придают съемке достоверности», — вновь влезла в разговор девушка недостоверности достоверности, а пошлости», — поправил ее толстяк. «Крепкие словечки возбуждают лишь изнеженных городских мальчиков, которым не хватает мужественности. А нас смотрят миллионы нормальных людей». «Не могу с тобой согласиться», — протянула Мегера. «И еще нецензурщина привлекает девочек, которые воображают, что знают, как должны себя вести мужественные мальчики». «Когда мы встретимся, я оторву тебе голову» пообещала девушка. Привести угрозу в исполнение немедленно она не могла, поскольку сидела в фургоне, а хитрый толстяк следил за происходящим из отеля. Орк в бытность военным часто приходилось ругаться, осведомился Челленджер. Бывало. Часто или нет? Если интересует, разговаривают ли в армии матом, то нет, скорее нет, но без крепких словечек обходится редко. Вот видишь? Вот видишь? Каждый из спорщиков считал, что орк подтвердил его правоту. А потом Эрна сказала «Начали!» Бен распахнул заднюю дверцу, на пару секунд замер, присев на корточки и положив зонду на бедро, после чего спрыгнул на землю и быстрым шагом направился к забору. «Вы можете сказать, что происходит?» Жестко и очень-очень недовольно поинтересовался кастер Лукас Фредерик Розен III, увошедшего в кабинет Захара. И надо отдать должное, президент Клесанта имел все основания для раздражения. Его человека, мягко говоря, не последнего, а если называть вещи своими именами, одного из мировых лидеров перехватили по дороге из клуба офицеры GS и попросили срочно явиться в научный центр. Просьбу, больше напоминающую приказ, пришлось исполнить. Арозен подчинился, прибыл в центр, и вот уже 15 минут Целых пятнадцать минут сидел в своем кабинете, не получая никаких объяснений и лишенной возможности с кем-либо связаться. — Что происходит? — Господин Розен, сэр, я приношу извинения за действия наших сотрудников, но все было сделано только для того, чтобы сохранить тайну, — вежливо произнес Захар, вытягиваясь перед президентом Клесанта по стойке смирно. Нам стало известно, что Орк планирует нападение на центр. — И вы привезли меня сюда? — взвизгнул Розен. — Вы в полной безопасности. — Здесь есть бункер. Отведите меня в бункер. Немедленно. Захар вздохнул, покачал головой и подумал, что-нибудь среди сильных мира людей, похожих на А2, их бы следовало всех утопить и заменить новыми. «Мистер Розен, сэр, вам ничего не грозит», — терпеливо повторил Захар, когда президент Клесанта перестал визжать. «Лично вас охраняют десять лучших спецов ДжиЭс». «Арестуйте Орка!» «Обязательно», — пообещал Захар. «Для этого мы сюда приехали». «А вы прокомментируете аресты и дадите ободряющий комментарий репортерам». «Какой комментарий?» — растерялся Розен. — Я переслал вам текст. Президент открыл файл, быстро просмотрел короткое выступление и довольно хмыкнул. — Я выгляжу героем. Теперь вы понимаете, для чего мы попросили вас приехать? — Теперь да. — Розен потер руки. — Править можно? — Безусловно. — Позовите, когда будет нужно выйти к журналистам. — Да, сэр. Захар закрыл за собой дверь и посмотрел на подошедшего помощника, одного из спецов оперативного отдела. Остальных привезли? Десять минут назад. Сотрудники ударной группы доставили в центр всех, кто был занят в проекте Сумпа, но доставили тайно. Несколько микроавтобусов с тонированными стеклами проехали в подземный паркинг, после чего сотрудникам велели переодеться в рабочую одежду собраться в конференц-зале минус второго этажа и ждать. Чего именно ждать, не объяснили, а затевать ссору с вооруженными офицерами GS никто не рискнул. Научный центр Клиссанта располагался в пятиэтажном здании, окруженном невысоким, всего в пару метров забором из металлической сетки, и казалось, что добраться до него, а значит до его секретов, не составит никакого труда. Однако в действительности здание было куда больше и защищалось на высочайшем уровне. В полном соответствии с требованиями федеральных законов об организации опасных научных исследований. Пять видимых этажей были вершиной айсберга. Основные помещения и лаборатории Клесанта размещались на десяти подземных уровнях, а попасть на них можно было, с помощью всего лишь двух лифтов, находящихся под постоянным контролем вооруженных охранников. Что же касается прилегающей территории, она полностью просматривалась дронами и стационарными видеокамерами. «Я не смогу взломать Клисанта», — честно сказала Мегера. «В ней два контура безопасности, а если падают оба, управление автоматически перехватывает калифорнийский филиал GS». «Но у тебя есть план». «Разумеется», — с достоинством ответила девушка. «Я взломаю связь Клесанта с GS и стану сама генерировать рапорты о том, что в лаборатории все в полном порядке. Затем отключу подачу энергии, перехвачу управление резервным генератором и подам напряжение только туда, куда нам надо». «Звучит неплохо», — одобрил орк. «Останется охрана». «С охраной я разберусь». И еще нюанс. Пароль, который сопровождает рапорты, меняется каждые 20 минут. Мне потребуется не менее 60 секунд, чтобы его взломать, так что ты будешь действовать в условиях ограниченного времени. Главное, чтобы нужные двери открылись. Они откроются, пообещала Мегера. Даю слово. Когда же девушка произнесла «начали», орг понял, что взлом пароля идет в запланированном режиме вышел из фургона, припаркованного за границей обзора, расположенных по периметру датчиков и видеокамер Клиссанта, и направился к ограде. «Девятнадцать минут, милый!» — произнесла Эрна. Она разобралась с паролем и отправила первый фальшивый рапорт в Джиэс. Бен на ходу достал ножницы по металлу, проделал в сетчатом заборе проход и побежал к зданию. «Восемнадцать минут!» Он добрался до неприметной двери, помеченный надписью «Только для сотрудников службы безопасности», надавил на ручку, замок щелкнул, открываясь, и оказался в длинном узком коридоре, наполненном синеватым светом ламп аварийного освещения. — Прекрасные декорации! — пробормотал Бобби. «Идиот — Идиот! — очень тихо прокомментировал Эрна. — Я все слышу! — Надеюсь. Лифтовый холл? защищали два сидящих за пулем неприбиваемым стеклом охранника. Они тщательно проверяли тех, кто собирался спуститься на нижние уровни, но глубокой ночью, естественно, расслабились, а когда отключилось электричество, растерялись. Бронированная будка охранников была освещена бойницами, через которые они могли открыть огонь по нарушителю, но вступать в бессмысленную перестрелку орг не собирался и рискнул проскочить холл на эффекте внезапности. «Давай!» — прошептал он, оказавшись за углом. Эрна резко включила яркий свет и одновременно открыла ближайший лифт, в который и влетел Бен, на несколько мгновений опередив ослепленных сторожей. Пули пробили захлопнувшиеся дверцы после того, как кабина пришла в движение. «Пятнадцать минут!» «Все нижние этажи находятся в зоне джи предупредила девушка во время инструктажа. «Там действует внутренняя сеть, но влезть в нее я не смогу. Внизу ты будешь один». «Двери?» «Они все откроются, милый, а лифт будет тебя ждать». Интересующая орка лаборатория размещалась на минус седьмом уровне. «Если верить схеме, круглосуточного поста охраны на нем не было». Но когда дверцы распахнулись, Бен все равно был готов к открытию огня и, лишь убедившись, что вокруг царит тишина, поставил зунду на предохранитель и закинул за спину. И посмотрел на сопровождающий его дрон-челленджера. «Четырнадцать минут!» — сообщил дрон голосом Эрны. И, кажется, подмигнул видеокамерой. «Черт бы тебе побрал, Бобби!» — пробормотал орк. Внизу оказалось скучно. Подраться не с кем, побродить некогда. Заглянуть в большинство помещений нельзя. Соваться в зоны, где шли работы с вирусами, Бен не собирался. Он быстро добрался до рабочего кабинета руководителя проекта Сумпа. Именно так значилось на табличке. Вскрыл довольно простой сейф, вытащил рабочую станцию и положил в рюкзак. Огляделся. Продемонстрировал большой палец любопытному дрону. И направился к лифту, размышляя о том, что при наличии квалифицированного хакера роль профессионального спеца в современном мире сводится к «подай, принеси» и «сделай то, что пока не умеют дроны». И, по большому счету, вместо меня в подвал мог отправиться любой мальчишка, любой житель нового мира, неопытный и даже не обязательно грамотный. Грамотным должен быть оператор, один на сотню, а то и на тысячу. Остальным достаточно знать, когда, на какую кнопку нажать. Орк вошел в лифт и нажал на кнопку первого этажа. Охранников из холла он не опасался. Дроны должны были заблокировать бойницы, и они это сделали. — Четыре минуты, — сообщила Мегера, когда дверцы лифта распахнулись. — Милый, у тебя все в порядке? — Да, — скупо ответил орк. — Прекрасно. И в этот миг... — заверещала сирена. «Кто объявил тревогу?» они изменили протокол», — хладнокровно сообщила Эрна. «Теперь пароль меняется каждые 15 минут. Агенты ДжиЭс появятся через 4 минуты, полицейские — через 2. Мы уезжаем». «Что делать мне?» «Вариант Би». «Повеселимся», — рассмеялся Бобби. «Понял». Орк взял зунду на изготовку и направился в центральный лифтовый холл. «Система оценивает ситуацию». Мегера передала управление фургоном роботу и вернулась к своим обязанностям. «Через 20 секунд она сообразит, что случилось, и освободит запертых охранников». «Лучше бы она этого не делала», — проворчал Бен. «Одновременно поднимутся в воздух дроны». «Грядет воздушный бой, а у меня чертовски мало аппаратов», — заволновался Челленджер. «Приятно, что тебя волнует исключительно съемка. Это мой бизнес, приятель. За это вы меня любите. Лучше поговорим обо мне. Ты у нас главная звезда». А в следующий миг пришлось стрелять. Орк думал, что первыми в огневой контакт войдут дроны, но ошибся. Увидел охранников одновременно с беспилотниками и надавил на спусковой крючок, дав длинную очередь поверх голов — заставив сторожей броситься на пол. «Мы никому не хотим причинить вред!» — громко объявил один из дронов Орка. «Не поднимайтесь! Не оказывайте сопротивления, и никто не пострадает! Внимание! Мы никому не хотим причинить вред!» Окажись в Большом Холле только люди, дело, скорее всего, закончилось бы миром. Охранники сражаться не собирались, но появившиеся дроны Клиссанта открыли огонь, и стражникам, пришлось их поддержать большой холл превратился в зону полноценного воздушного боя о котором мечтал челленджер дроны стремительно летали по помещению поливая друг друга из пулеметов а охранники в меру сил поддерживали их с пола изображая наземное пво что же касается орка он успел преодолеть большую часть пути до лифтов вдоль стены боком держа на прицеле увлеченных воздушным побоиющим стражников Но в тот момент, когда ему оставалось пройти шагов пять, не больше, один из охранников обратил на него внимание. «Стоять!» И тогда орк врезал из зунды, сделав все, чтобы пули вновь прошли над головами и заставили стражников остыть. Но, заканчивая очередь, понял, что двоих парней зацепило рикошетом. «Черт! Черт!» Бен вкатился в лифт и нажал кнопку последнего этажа. «Черт! Он не хотел атаковать людей. «Ты их предупреждал!» — заметил Бобби. «Я в порядке!» орг выругался и пнул ногой стенку лифта. «Черт!» Прикрывавшие его дроны, те, которые не были сбиты, вылетели через разбитые окна Большого Холла и помчались прочь. «У тебя двадцать секунд!» — спокойно сообщила Мегера. «Не успеешь? Тебя, скорее всего, возьмут!» Она следила за приближающимися беспилотниками GS и давала предельно точный расчет ситуации. «Успею!» Охранников на последнем этаже не было, поэтому Орк не церемонился. Выбил дверь выстрелом из подствольного гранатомета, выбежал на крышу и огляделся. «На месте!» «Прямо над тобой!» Бен задрал голову и улыбнулся, увидев снижающийся десантный дрон. «Оставь внешнее управление!» «Не хочешь садиться за руль? Выпил немного, а полицейские сегодня строгие». В действительности Орк плохо ориентировался на местности и не собирался терять драгоценные секунды на изучение маршрута. «Пристегнись, милый!» — произнесла Мегера, убедившись, что Бен уселся в кресло пилота. «Будет быстро!» И резко подняла дрон в воздух. «Он покинул здание!» — доложил помощник. «Вы знаете, что делать», — отозвался Захар. «Работаем!» И открыл дверь в кабинет Кастера Лукаса Фредерика Розена III. «Пора идти к журналистам», — поинтересовался президент Клиссанта, и эти слова оказались последними в его жизни. Захар вскинул пистолет, прострелил Розену голову и тут же вышел. А внизу, на минус втором этаже, в конференц-зале... Спецы из отряда «Спутник» хладнокровно устраняли всех, кто мог пролить свет на проект Сумпа.